Глава 128. «Сколько всего ступенек?» — спросил Брайант, когда они все трое, стараясь держаться вместе, стали взбираться на наблюдательную башню замка Дадли. Лестница была узкой и вызывала чувство клаустрофобии. Им приходилось взбираться друг за другом, освещая ступени электрическими фонарями. «Кажется, около 200 сказал Пен, шедший последним. Стейси шла между ними. «Молодец, Пен. Ты очень быстро довез нас сюда», — прошептал Брайант. «Все местные жители знают об этом пути напрямик». Они припарковались на стоянке прямо перед главным входом в замок. «Когда я был подростком», — продолжил Пен, — «я участвовал в охоте на призраков. Играл роль скелета, но должен был вовремя вернуться в пап чтобы там превратиться в седовласую леди», — шепотом пояснил он. Охота на призраков. Популярное в Британии развлечение, поставленное на коммерческие рельсы. Прогулки по местам, где, согласно легендам разных времён, водятся призраки. Седовласая леди. Один из наиболее известных образов призраков в британских поверьях. Сержант в темноте провел их вверх по холму и мимо пушки, стоявшей в северной части замка. «А ты действительно думаешь, что она здесь?» — спросила стейси Брайант почувствовала легкое дуновение с вершины башни. Она уже близко. Командир говорила об этом на этой неделе. Кита Эрика часто привозили ее в зоопарк и в замок. Это место для нее важно, и убийца должен об этом знать. А кроме того, башня чертовски высокая, — добавил он. А еще подумал он про себя. Она просто не может не быть здесь. Иначе она умрет.